Первое. Одной из первых историй философии, замечательной лишь как опыт, является The History of Philosophy by Thomas Stanley, Лондон, 1655 год, перевел на латинский язык Olearius в 1711 году. Этой теперь почти уже не пользуются. Она содержит в себе лишь учения древних философских школ, которые трактуются как секты, как будто бы и не существовало никаких новых учений. В основании лежит обычное представление тогдашнего времени, что существуют лишь древние философские учения и что эпоха философии – Кончилось с возникновением христианства, как будто философия есть дело язычников, и истину можно найти лишь в христианстве. При этом проводится различие между истиной, почерпаемой из естественного разума в древних системах философии и откровенной истинной христианской религии, в которой, таким образом, нет больше философии. В эпоху возрождения наук еще не существовало, правда, своеобразных философских систем, но в то время, когда жил Стэнли, они, во всяком случае, уже существовали. Но собственные философские учения были еще слишком молоды, и старое поколение не питало к ним такого уважения, чтобы признавать их чем-то самостоятельным. Второе. Брукерри. История, критика, философия. 1742-1744. В четырех частях или пяти томах, так как вторая часть состоит из двух томов. Второе, неизменное, но дополненное приложением издание, вышло в 1766-1767 годах в четырех частях, составляющих шесть томов. Последний из них является дополнительным. Это многословная компиляция, не только черпающая из источников, но примешивающая в соответствии с господствовавшей тогда модой еще и свои размышления. Изложение, как мы выше видели на одном примере, в высшей степени неточно. Брукер совершенно неисторичен. А нигде не нужна такая историческая точность, как в истории философии. Это произведение представляет собой таким образом объемистый балласт. Извлечением из него является «Брукери институционес история философике» Юсви академики Ювентуцис Адорнате Липсия 1747. Второе издание вышло в 1756 году в Лейпциге. Третье издание, подготовленное Борном, вышло тоже в Лейпциге в 1790 году. Третье. «Дух спекулятивной философии» Дитриха Тидемана. «Марбург» 1791-1797 в шести томах. Политическую историю он излагает пространно, но без всякой живости. Язык деревянный и аффектированный. Произведение в целом представляет собой печальную иллюстрацию того, что ученый-профессор может всю свою жизнь заниматься изучением умозрительной философии и все же не иметь никакого представления об умозрении. Его аргумента к сочинениям Платона написаны в той же манере. В своем историческом сочинении он делает извлечения из философов, пока они продолжают оставаться простым резонированием. Но когда он доходит до спекулятивного элемента, он начинает сердиться, объявляет все пустыми тонкостями и прерывает свое изложение словами, что мы лучше в этом разбираемся. Его заслугой является то, что он дает нам ценные извлечения из редких средневековых книг, из каббалистических и мистических произведений того времени. Четвертое. Йоган Готлип Буле. Учебник по истории философии и критической литературы о ней. В восьми частях. Геттинген 1796-1804. Древняя философия изложена непропорционально кратко. Чем дальше Були продвигается, тем подробнее становится его изложение. У него есть много хороших извлечений из редких книг, например, из произведений Джордана Бруна, находящихся в Геттингенской библиотеке. Пятое. Вильгельм Готлип Теннеман. История философии в одиннадцати частях. Лейпциг, 1798-1819. Восьмая часть, излагающая схоластическую философию, состоит из двух томов. Философские учения подробно излагаются, и системы нового времени лучше обработаны, чем древние системы. Философское учение нового времени легче излагать, потому что здесь нужно лишь сделать извлечение или даже прямо переводить, ибо мысли нам ближе. С древними философами дело обстоит иначе, так как они стоят на почве другой стадии понятия, и их поэтому также и труднее понять. Здесь часто случается, что древние учения превращаются в нечто более нам знакомое — И там, где Теннеман так поступает, он почти совершенно негоден. В изложении Аристотеля, например, недоразумение так велико, что Теннеман заставляет его говорить как раз противоположное тому, что он действительно говорил. Если поэтому мы признаем аристотелевскими, воззрения противоположные тем, которые выдаются Теннеманом за учение Аристотеля, мы получим более правильное представление об аристотелевской философии. Теннеман при этом так честен, что помещает под текстом место из Аристотеля, так что оригинальный текст и перевод противоречат друг другу. Теннеман считает существенно важным, чтобы историограф не придерживался никакого определенного философского учения, и он хвалится этим. В сущности, однако, он все же придерживается определенной системы, он критицист, он хвалит философов их рвение, их гений, но в конечном счете всех их порицает за один общий им всем недостаток, а именно за то, что они еще не были кантианцами, еще не исследовали источника познания, в результате какового исследования они пришли бы к выводу, что истина непознаваема».